Глава вторая. Дом встречает меня прохладой и витающей в воздухе затхлостью. Я нащупываю выключатель, давлю на клавишу, и пространство коридора заполняется густым тёмно-жёлтым светом. Обстановка прямо, скажем, не богатая. Я запираю дверь на засов, оставляю сумку, прохожу в гостиную и включаю свет. У стены стоит старомодный диван, низкий журнальный столик, у окна кресло-качалка. Горшечные растения на подоконнике и на стенной полке давно высохли, и пол покрыт чёрной шелухой ссохшихся листьев. На всех видимых поверхностях темнеет пыль. Упаковки с сердечными лекарствами и потрёпанный томик стихов тоже покрыты толстым её слоем. У меня щемит в груди. Едва я замечаю фотографию на каминной полке. На снимке моя мать, примерно в том же возрасте, в котором я нахожусь сейчас. Она улыбается, и на её щеках искрятся россыпи озорных веснушек. Глаза мамы лучатся светом, а длинные чёрные волосы ласково обнимают плечи. Она кажется счастливой и совсем юной. Её лицо, будто моё отражение в зеркале, такое же живое. Хотелось бы и мне однажды увидеть его перед собой. Сосчитать все её морщинки, погладить эти мягкие волосы, но, увы, чудес не бывает. Я замираю, глядя на кресло-качалку. Оно стоит так, чтобы, сидя, можно было смотреть на эту фотографию. Но почему же бабушка, которая так сильно тосковала по дочери, что постоянно держала в поле зрения её портрет, не захотела познакомиться со своей внучкой? Узнав об этом, я представила бабушку злой, непримиримой и жестокой женщиной, но теперь, глядя на снимок на камине, не знаю, что и думать. «Что это?» Обнаружив на столике в спальне Ингрид бумаги, я потребовала ответов. Уставившись на пакет в моей руке и осознав неминуемое, тётя вздохнула и тяжело опустилась на стол. «Кто такая Вильма Остлунд и почему у неё моя фамилия?» Я швырнула бумаги на стол. «Нэя», — пробормотала Ингрид и неумела пряча взгляд. «Что ты скрываешь от меня?» За 5 минут до прихода тёти я успела пролистать эту кипу документов, и всё, что я поняла, это то, что какая-то Вильма Остлунд отошла в мир иной, и её имущество, конкретно двухэтажный дом в городе Ренвинд, цельно и безраздельно перешёл единственному наследнику Карин Остлунд. Я собираюсь с духом. Не знала, как лучше тебе сказать. Ингрид заломила пальцы. Кто такая Вильма? Твоя бабушка. У меня есть бабушка была. Она, пожало плечами, умерла несколько месяцев назад. И я узнаю об этом только сейчас. Прости. Тётя потянулась ко мне, хотела погладить по плечу, но я резко вырвалась. Чего ещё я не знаю? Мой мир переворачивается с ног на голову, и мне срочно нужны были ответы. Это сложно, детка. Сложно. Я задыхалась от возмущения. Сложно, что может быть легче, чем сказать мне, что у меня есть бабушка, или я не должна была узнать об этом никогда? Почему? Ингрид облизала полные губы. Карин не просто уехала в другой город, а вымолвила тёте: "18 лет назад она буквально бежала из Ренвинде, из-за Вильмы. Твоя бабушка Она ведь была весьма старомодная и вряд ли бы приняла дитя, рождённое вне брака. Зная, что мать придёт в ужас от известия о беременности, Карин поспешила уехать, оставив лишь записку, в которой сообщила о том, что отправляется в Флотбиргский университет, который принял её на учёбу. Но моя мать умерла, не выдерживаю я. Бабушка ведь знала о моём существовании, да? Ингрид неохотя кивнула, похоже, было что-то, о чём она боялась мне сообщить. Тогда почему ты не давала мне видеться с ней? Она тётя виновато посмотрела на меня и закусила губу. Она: "Прости, детка, я не знаю, как такое сказать, у меня просто не поворачивается язык". Что? Вильма отказалась от опекунства, и у меня оборвалось дыхание, но я всё же выдовила. И и сколько я ни уговаривала её, она всякий раз отказывалась от контакта с тобой. Ингрид подошла и не смело взяла меня за руку. Её ладонь сжала мои дрожащие холодные пальцы. Я приглашала её в Флотберг, предлагала приехать самой и даже отправляла однажды твоё фото, думал, может хоть это тронет её сердце. Тётя обняла меня и прижала к груди. Мне очень жаль её. И очень стыдно за неё. Я не знаю, почему Вильма поступила именно так. Может, это из-за моего отца? Я отстранилась и посмотрела на неё. Ты ведь знаешь, кто он? Кем он был? Он жив? Он ведь ещё молодой, как ты или? Ингрид потянула носом в воздух, а затем медленно выдохнула. Мы же говорили об этом, детка. Да, да, я помню. Мама никогда об этом тебе не рассказывала. Ты не знаешь, кто мой отец. Прости. Кивнула Анна. Но вы же были лучшими подругами. Карина несла эту тайну с собой в могилу, сказала тётя. Это была явная ложь. Ингрид никогда мне не скажет, кто мой отец. Интересно, почему? Разве это так важно? улыбнулась она, пытаясь успокоить меня. «Получается, что я совсем одна», — прошептала я. «Одна?» — тётя ущипнула меня за плечо. «А как же я?» «Прости». Я бросилась ей на шею и обняла. «Ты единственная, кто меня не бросил. Ты столько делаешь для меня». «Ну же, ну же, полно, детка, не плачь», — Ингрид погладила меня по спине. «А что мы теперь будем делать с домом?» Оживилась я, размыкая объятия. Мама, и нет, значит, он наш? Разве тебе не надоело мыкаться по съёмным квартирам? Нам же приходится переезжать каждые 2 года, как только кончается контракт на аренду. Может, стоит обосноваться в Ренвенде или как его там? Ингрид явно растерялась. В Ренвенде? Её брови взметнулись вверх. Ты вообще знаешь, что это за место? И что это за место? Забытый богом и окружённый с одной стороны лесами, а с другой — горами городок. Настоящая глушь. Люди там живут старыми традициями, верят в силы природы и прочую чушь, а солнце в Ренвенде — такой же частый гость, как снег на южном побережье. «Там сыр и холодно? Да нет проблем!» — улыбнулась я. «Зато у нас будет своё жилище. Разве не круто?» Ты продаёшь свои травы через интернет, рассылаешь их по почте, для тебя переезд не станет проблемой. К тому же, близость к природе только на руку. Тебе не придётся посвящать много времени дальним вылазкам за дикорастущими травами. И что ещё лучше, ты можешь устроить во дворе собственный садик с лекарственными растениями. Поставим тебе теплицу, хочешь? Разве это не прекрасно, Ингрид? Глядя в её смятенное лицо, я вдруг поняла, что хочу лишь одного: переехать туда, где всё начиналось для моей матери. Хочу увидеть дом бабушки и понять, кем она была и чем жила. Я хочу найти своего отца, ведь он, возможно, даже не знает о моём существовании. А что, если он будет только рад тому, что у него появится дочь? Наивное детское желание быть кому-то нужной в тот миг разрослось до такой степени, что могло бы двигать горы. Хорошо, но Ингрид пожала плечами. Давай ты сначала доучишься. Я могу доучиться прямо в Ренвенде? Там ведь есть школа. Есть, но задумалась тётя, закусив губу. Что? Уставилась я на неё. Не лучше ли тебе сначала набраться сил? Здесь в Флотберге у тебя сильные преподаватели, отличная программа. Набраться сил? Я не верила своему уху. Да что не так с этим Ренвиндом? Ингрид приложила палец к вискам и уткнулась взглядом в пол. Молчание длилось около минуты, затем она хрипло произнесла: "Возвращение в Ренвинд непростое решение для меня". Тётя подняла на меня глаза. "Я уехала оттуда вместе с Карин, потому что мне нечего было оставлять в этом городишке". Моя мать сгорела в нелепом пожаре за месяц до того, как мы с Карин покинули Ренвинд. И если мы поселимся в доме Вильмы, то обугленные головешки на окраине леса, оставшиеся от того очага дома, это то, что я буду видеть всякий раз, подходя к окну. "Ингрид, ты не говорила мне?" "Я была ошеломлена". "Это не просто, поэтому дай мне время", попросила она. Мне нужно настроиться на этот переезд. Но если ты хочешь, мы можем съездить в Ренвинт летом, как только оформим все необходимые документы на наследство. Хорошо, вздохнула я, обнимая её и глядя на лежащие на столике рядом с документами ключи от дома Вильмы. Возможно, мне не придётся дожидаться лета. Я вспоминаю этот разговор, сидя в кресле-качалке бабушки, достаю телефон и проверяю, нет ли пропущенных от Ингрид. Разумеется, нет. Когда она уезжает за травами на пару дней, остаётся без связи. Лишь иногда от неё приходит сообщение, ответы на которое она получает от меня, когда оказывается на возвышенности, когда устраивается на ночлег в охотничьем домике. Я улыбаюсь, думая о тёте. Если кто-то и мог заняться такой необычной деятельностью, как собирание, выращивание и продажа лекарственных трав, то только моя чудаковатая и безрассудная искательница приключений Ингрид. Моя мастерица звонко посмеяться и любительница попеть на кухне за приготовлением еды. Её хлопковое платье причудливых форм, летящая походка, длинные разметавшиеся по плечам ярким золотом светлые волосы. Всё это ассоциировалось у меня с лёгким весенним ветерком. Тётя и была такой: всегда весёлой, позитивной, смешливой и внезапной, как вихрь. Иногда мне казалось, что взрослая в нашей семье именно я, потому что часто именно мне приходилось улаживать какие-то бытовые вопросы, пока никому не под силу было унять творческий пыл заводной Ингрид. Окончив университет и проработав пару лет в офисе, она поняла, что такая работа не для неё. Так тётя стала гуру самопознания и начала изучать основы натуропатии. Самые яркие воспоминания из детства у меня о том, как мы путешествовали с одной лекции на другую, посещали семинары и фестивали различных мастеров, и как тётя, всегда бравшая меня с собой с интересом внимала всему, что услышала. Гипноз, медитация, лечебное голодание, йога, акупунктура, аюрведа, диета, фито и флоротерапия, настои, отвары. Вот всё, чем были наполнены тогда наши будни. Количество растений на полках и подоконниках с каждым годом росло и вскоре достигло уже немыслимых масштабов. Представьте, как тяжело было переезжать и всякий раз таскать с места на место всю эту гору кашпо, вазонов и горшков с целебными растениями. Хотя, признаюсь, нам было весело. Я росла, не чувствуя себя одинокой, а тётя с удовольствием носилась по полям, собирая травы, составляя сборы на продажу, упаковывая их в коробки и пакеты и отдавая в доставку. Она консультировала, помогала, лечила, вдохновляла сотни людей по всей стране, а я помогала ей и радовалась, что тётя черпает в этом необычном ремесле своё вдохновение. Выглядела Ингрид точно сумасшедшая хиппи, да и общалась так же. казалось, будто она, объенённая жизнью и всем, что её окружает, может это и собирала вокруг неё огромное количество последователей и поклонников, да и количество мужчин, желавших добиться её расположения, с каждым годом только увеличивалось. Единственное, с чем не могли справиться её волшебные чаи и штраф это мои странные пугающие сны. Они появились, когда мне было лет 15. Из тех пор приходили всё чаще. Иногда я даже лунатило. Ходила во сне, а на утро обнаруживала себя лежащей на полу в гостиной или сидящей за столом на кухне. Правда, в последнее время всё изменилось. Я познакомилась с бессонницей. Казалось, организм изо всех сил стал противиться расслаблению и отходу ко сну. Целебные чаи, тёти обычно помогали проспать до утра, но в дополнение к ним я вынуждена была изматывать себя вечерними и утренними пробежками. Эти странные сны наводили на меня ужас, но их отсутствие оно напрочь лишало сил. Так что выхода у меня не было. Плюс переезда состоял в том, что здесь, в Ренвинде, могли найтись ответы и на эти вопросы. Что означали мои сны? И что конкретно я видела? Ничего не знающую муть, чьё-то прошлое или, может, собственное будущее. Несмотря на то, что я отказалась от вечерней пробежки, мне удаётся задремать почти сразу, прямо в кресле-качалке бабушки. Я почти проваливаюсь в сон, когда телефон извещает, что на почту пришло уведомление. Достаю его и пялюсь на экран. Гимназия Хемлик, города Ренвинд, готова зачислить вас в число учеников. Просим подойти с оригиналами документов на собеседование. Вижу число и время и понимаю, что это уже Завтра утром, но даже сей факт не способен выдернуть меня из надвигающегося сна. Бессонница решает дать мне передышку. Как не воспользоваться этим подарком? Я убираю телефон в карман, поднимаю воротник куртки и закрываю глаза.